Уроки французского Анастасия Прокопьевна Копыловой Странно, почему мы, так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, нет, а за то, что стало с нами после. Я пошел в пятый класс в сорок восьмом году, правильнее сказать «поехал», У нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за 50 километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать у неё. А в последний день августа дядя Ваня, шофёр, единственный в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице Подкаменной, где мне предстояло жить. Помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощание по плечу и укатил. Так в одиннадцать лет началась моя самостоятельная жизнь. Голод в тот год ещё не отпустил, а нас у матери было трое, я самый старший. Весной, когда пришлось особенно туго, я глотал сам и заставлял глотать сестрёнку глазки проросшей картошки и зёрна овса и ржи, чтобы развести посадки в животе. Тогда не придётся всё время думать о еде. Всё лето мы старательно поливали свои семена чистой ангарской водичкой но урожая почему-то не дождались. Или он был настолько мал, что мы его не почувствовали. Впрочем, я думаю, что затея эта не совсем бесполезная. И человеку когда-нибудь еще пригодится. А мы по неопытности что-то там делали неверно. Трудно сказать, как решилась мать отпустить меня в район. райй-центр у нас называли районом. Жили мы без отца, жили совсем плохо. и она видно, Рассудила, что хуже уже не будет, некуда. Учился я хорошо, в школу ходил с удовольствием и в деревне признавался за грамотея. Писал за старухой, читал письма, перебрал все книжки, которые оказались в нашей неказистой библиотеке и по вечерам рассказывал из них ребятам всякие истории, больше того, добавляя от себя. Но особенно в меня верили, когда дело касалось облигаций. Их за войну у людей скопилось много. Таблиц выигрышей приходили часто, и тогда облигации несли ко мне. Считалось, что у меня счастливый глаз. Выигрыши и правда случались. Чаще всего мелкие. Но колхозник в те годы рад был любой копейке, а тут из моих рук сваливалась и совсем нечаянная удача. Радость от неё невольно перепадала и мне. Меня выделяли из деревенской ребятни, даже подкармливали. Однажды и дядя Илья, в общем-то скупой, прижимистый старик, Выиграв 400 рублей с горяча нагрёб мне ведро картошки. Под весну это было немалое богатство. И всё потому же, что я разбирался в номерах облигаций. Матери говорили: ты у тебя парень растёт. Ты это, давай, учи его, грамота зря не пропадёт". И мать, наперекор всем несчастьям, собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был первый. Да я и не понимал, как следует, что мне предстоит. Какие испытания ждут меня, голубчика, на новом месте. Учился я и тут хорошо, что мне оставалось. Затем я сюда и приехал. Другого дела у меня здесь не было. А относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда ещё не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок. Поэтому по всем предметам, кроме французского, У меня держались пятёрки. С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания, но произношение с головой выдавало всё моё ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто с роду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить, Я терялся. Язык у меня во рту деревенел и не двигался. Всё было впустую. Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, всё время вынужден был что-то делать. Там меня тормошили ребята, вместе с ними, хочешь не хочешь, приходилось двигаться, играть, а на уроках работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска. Тоска по дому. По деревне. Никогда раньше даже на день я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо, так горько и постыло, хуже всякой болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном, домой и домой. Я сильно похудел. Мать, приехавшая в конце сентября, испугалась за меня. При ней я крепился, не жаловался и не плакал, но когда она стала уезжать, не выдержал и с рёвом погнался за машиной. Мать махала мне рукой из кузова, чтобы я отстал, не позорил себя и её. Я ничего не понимал. Тогда она решилась и остановила машину. «Собирайся», — потребовала она, когда я подошёл. «Хватит, отучился, поедем домой». Я опомнился и убежал. Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому же ещё я постоянно не доедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полуторке хлеб в за год зерно, стоявшее неподалёку от райцентра, еду мне присылали довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне её не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки. Изредка мать набивала в баночку творогу, которую у кого-то под что-то брала, корову она не держала. Привезут, кажется, много. Хватишься через два дня — пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил — так есть. Был — нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал? Тетя Надели — крикливая, замотанная женщина, которая одна мыкалась с тремя ребятишками, кто-то из ее старших девчонок или младший Федька. Я не знал. Я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестрёнки с братишкой, а оно всё равно идёт мимо. Но я заставил себя смириться и с этим. Легче матери не станет, если она услышит правду. Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять. В ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для меня всё вокруг было пусто. Чужие люди, чужие огороды, чужая земля. Небольшую речушку на 10 рядов процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье просидел с удочкой весь день и поймал трёх маленьких с чайную ложку пескариков От такой рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил. Что зря время переводить. По вечерам околачивался у чайной. На базаре, запоминая, что почём продают. Давился слюной и шёл ни с чем обратно. На плите у тёти Нади стоял горячий чайник. Пошвыркав гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать. Утром опять в школу. Так и дотягивал до того счастливого часа, когда к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня. Наголодавшись зная, что харч мой всё равно долго не продержится, как бы я его не экономил, Я наедался до отвала, до рези в животе. А затем, через день или два, снова подсаживал зубы на полку. Однажды, еще в сентябре, Федька спросил меня. «Ты в чику играть не боишься?» «В какую чику, не понял я. Игра такая, на деньги. Если деньги есть, пойдем сыграем». «Нету. И у меня нету. Пойдем так хоть посмотрим. Увидишь, как здорово». Федька повел меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого грядой холма, сплошь заросшего крапивой, уже черной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздьями семян, перебрались, прыгая по кучам через старую свалку, и в низинке, на чистой и ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного, рослого и крепкого, Заметного своей силой и властью парня с длинной рыжей чёлкой. Я вспомнил, он ходил в седьмой класс. «Этого ещё зачем привёл?» — недовольно сказал он Федьке. «Он свой, Вадик, свой!» — стал оправдываться Федька. «Он у нас живёт!» «Играть будешь?» — спросил меня Вадик. «Денег нету. Гляди, не вякни кому, что мы здесь. Вот ещё!» — обиделся я. Больше на меня не обращали внимания. Я отошел в сторонку и стал наблюдать. Играли не все. То шестеро, то семеро. Остальные только глазели, болея в основном за Вадика. Хозяйничал здесь он, это я понял сразу. Разобраться в игре ничего не стоило. Каждый выкладывал на кон по 10 копеек. Стопку монет решками вверх опускали на площадку, ограниченную жирной чертой метрах в двух от кассы. А с другой стороны, от валуна, вросшего в землю и служившего упором для передней ноги, бросали круглую каменную шайбу. Бросать ее надо было с тем расчетом, чтобы она как можно ближе подкатилась к черте, но не вышла за нее. Тогда ты получал право первым разбивать кассу. Били все той же шайбой, стараясь перевернуть монеты на орла. Перевернул — твоя, бей дальше. Нет, отдай это право следующему. Но важнее всего считалось еще при броске накрыть шайбой монеты. Если хоть одна из них оказывалась на орле, вся касса без разговоров переходила в твой карман, и игра начиналась снова. Вадик хитрил. Он шел к валуну после всех, когда полная картина очередности была у него перед глазами, и он видел, куда бросать, чтобы выйти вперед. Деньги доставались первым, до последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Подходя к камню, чуть приседал, прищурившись, наводил шайбу на цель и неторопливо, плавно выпрямлялся. Шайба выскальзывала из его руки и летела туда, куда он метил. Быстрым движением головы он забрасывал съехавшую челку наверх, небрежно сплёвывал в сторону, показывая, что дело сделано, и линеевым. Нарочито с замедленным шагом ступал к деньгам. Если они были в куче, бил резко, со звоном. Одиночные же монетки трогал шайбы осторожно, с накатиком, чтобы монетка не билась и не крутилась в воздухе, а не поднимаясь высоко, всего лишь переваливалась на другую сторону. Никто больше так не умел. Ребята лупили наобум и доставали новые монеты, а кому нечего было доставать, переходили в «Зрители». Мне казалось, что будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость. Наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в неё до тех пор, пока не добьюсь полного результата. 10 из десяти. Бросал и сверху, и с заплеча, и снизу, навешивая камень над целью. Так что кое-какая сноровка у меня была не было денег. Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы его и здесь. А откуда им в колхозе взяться? Всё же раза два она подкладывала мне в письмо по пятёрке, на молоко. На теперешние это 50 копеек не разживёшься, но всё равно деньги. На них на базаре можно было купить пять литровых баночек молока по рублю за баночку молоком мне наказано пить от малокровия. У меня часто ни с того ни с сего принималось вдруг кружится голова. Но, получив пятерку в третий раз, я не пошел за молоком, а разменял ее на мелочь и отправился за свалку. Место здесь было выбрано с толком, ничего не скажешь. Полянка, замкнутая холмами, ниоткуда не просматривалась. В селе, на виду у взрослых, за такие игры гоняли, грозили директором и милицией. Тут нам никто не мешал. И недалеко, за 10 минут добежишь. В первый раз я спустил 90 копеек, во второй — 60. Денег было, конечно, жалко. Но я чувствовал, что приноравливаюсь к игре. Рука постепенно привыкала к шайбе, училась отпускать для броска ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы шайба пошла верно. Глаза тоже учились заранее знать, куда она упадёт и сколько ещё прокатится по земле. По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался сюда, доставал из-под камня спрятанную Вадиком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из десяти бросков три или четыре угадывали точно на деньги. И, наконец, наступил день, когда я остался в выигрыше. Осень стояла тёплая и сухая, ещё и в октябре пригревала так, что можно было ходить в рубашке. Дожди выпадали редко и казались случайными, ненароком занесенными откуда-то из непогодья слабым попутным ветерком. Небо синело совсем по-летнему, но стало словно бы уже, и солнце заходило рано. Над холмами в чистые часы курился воздух, разнося горьковатый дурманящий запах сухой полыни, ясно звучали дальние голоса, кричали отлетающие птицы. Трава на нашей поляне, пожелтевшая и сморённая, всё же оставалась живой и мягкой. На ней возились свободные от игры, а лучше сказать, проигравшиеся ребята. Теперь каждый день после школы я прибегал сюда. Ребята менялись, появлялись новички, и только Вадик не пропускал ни одной игры. Она без него и не начиналась. За Вадиком как тень следовал большеголовый, «Стриженный под машинку коренастый парень по прозвищу Птаха». «В школе я Птаху до этого не встречал, но, забегая вперёд, скажу, что в третьей четверть он вдруг, как снег, на голову свалился на наш класс. Оказывается, остался в пятом на второй год и под каким-то предлогом устроил себе до января каникулы. Птаха тоже обычно выигрывал, хоть и не так, как Вадик, поменьше, но в убытке не оставался». Да потому, наверное, и не оставался, что был заодно с Вадиком. И тот ему потихоньку помогал. Из нашего класса на поленку иногда набегал Тишкин. Суетливый, с моргающими глазёнками мальчишка, любивший на уроках поднимать руку. Знает, не знает, всё равно тянет, вызовут, молчит. «Что ж ты руку поднимал?» — спрашивают Тишкина. Он шлёпал своими глазёнками. Я помнил, а пока вставал, забыл. Я с ним не дружил от робости, молчаливости, излишней деревенской замкнутости, а главное, от дикой тоски по дому, не оставлявшей во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я тогда еще не сошелся. Их ко мне тоже не тянуло. Я оставался один, не понимая и не выделяя из горького своего положения одиночества. Один, потому что здесь, а не дома, не в деревне. Там у меня товарищей много». Кишкин, казалось, и не замечал меня на полянке. Быстро проигравшись, он исчезал и появлялся снова нескоро. А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно. Каждый день. У меня был свой расчет. Не надо катать шайбу по площадке, добиваясь права на первый удар. Когда много играющих, это непросто. Чем ближе тянешься к черте, тем больше опасности перевалить за неё и остаться последним. Надо накрывать кассу при броске. Так я и делал. Конечно, я рисковал. Но при моей сноровке это был оправданный риск. Я мог проиграть три 4 раза подряд. Зато на пятый, забрав кассу, возвращал свой проигрыш втройне. Снова проигрывал и снова возвращал. Мне редко приходилось стучать шайбой по монетам. Но и тут я пользовался своим приемом. Если Вадик бил с накатом на себя, я наоборот. тюкал от себя. Так было непривычно, но так шайба придерживала монету, не давала ей вертеться и, отходя, переворачивала вслед за собой. Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на полянке до вечера. Мне нужен был только рубль. Каждый день по рублю. Получив его, я убегал, покупал на базаре баночку молока. Тетки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзанные монеты, но молоко наливали. Обедал и садился за уроки. Досы-то все равно я не наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо меньше. Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался в накладе, а из его карманов вряд ли мне что-нибудь перепадало. Иногда он даже похваливал меня. «Вот, мол, как надо бросать, учитесь, мазилы». Однако вскоре Вадик заметил, что я слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня. «Ты что это? Загрёб кассу и драть? Ишь, шустрый какой, играй!» «Мне уроки надо, Вадик, делать», — стал отговариваться я. «Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит». А Птаха подпел. «Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это, хочешь знать, бьют маленько, понял?» Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпускал к камню только последним. Он хорошо бросал, и нередко я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. Но я бросал лучше, и если уж мне доставалась возможность бросать, шайба как на магничное летела точно на деньги. Я и сам удивлялся своей меткости, мне надо было догадаться придержать её, играть незаметней, а я бесхитростно и безжалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, что никогда и никому еще не прощалось, если в своем деле он вырывается вперед? Не жди тогда пощады, не ищи заступничества. Для других он выскочка, и больше всех ненавидит его тот, кто идет за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре. Я только что опять угодил в деньги и шёл собирать их, когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассыпавшихся по сторонам монет. Все остальные лежали вверх решками. В таких случаях при броске обычно кричат «В склад!», чтобы, если не окажется орла, собрать для удара деньги в одну кучу. Но я, как всегда, понадеялся на удачу и не крикнул «Не в склад!», объявил Вадик. Я подошёл к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты. Но он оттолкнул меня, быстро схватил ее с земли и показал мне решку. Я успел заметить, что монета была на орле, иначе он не стал бы ее закрывать. «Ты перевернул её, сказал я. «Она была на орле, я видел». Он сунул мне под нос кулак. «А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет». Мне пришлось смириться. Настаивать на своем было бессмысленно. Если начнется драка, никто... «Ни одна душа за меня не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же». Злые, прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул ее и подвинул вторую. «Хлюз да на правду наведет», — решил я. всё равно я их сейчас все заберу». Снова наставил шайбу для удара, но опустить уже не успел. Кто-то вдруг сильно поддал мне сзади коленом, и я, неловко склонённый вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись. За мной, ожидающий улыбаясь, стоял птаха. Я опишу. «Чего ты?» «Кто тебе сказал, что это я, а?» — отпёрся он. «Приснилось, что ли?» «Давай сюда!» Вадик протянул руку за шайбой, но я не отдал её. Обида перехлестнула во мне страх. Ничего на свете я больше не боялся. За что? За что они так со мной? Что я им сделал? "Давай сюда", потребовал Вадик. "Ты перевернул ту монетку", крикнул я ему. "Я видел, что перевернул, видел". "Ну-ка, повтори", надвигаясь на меня, попросил он. "Ты перевернул её", уже тише сказал я, хорошо зная, что за этим последует. Первым опять сзади меня ударил птаха. Я полетел на Вадика, Он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня головой в лицо, и я упал. Из носа у меня брызнула кровь. Едва я вскочил, на меня снова набросился птаха. Можно было еще вырваться и убежать, но я почему-то не подумал об этом. Я вертелся меж Вадиком и птахой, почти не защищаясь, зажимая ладонью нос, из которого хлестала кровь. И в отчаянии, добавляя им ярости, упрямо выкрикивал одно и то же, перевернул, перевернул, перевернул. Они били меня по очереди, один и второй, один и второй. Кто-то третий, маленький и злобный пинал меня по ногам. Потом они почти сплошь покрылись синяками. я старался только не упасть, Ни за что больше не упасть. Даже в те минуты мне казалось это позором. Но в конце концов они повалили меня на землю, И остановились. «Иди отсюда, пока живой», — скомандовал Вадик. «Быстро!» Я поднялся и, всхлипывая, швыркая, омертвевшим носом, поплелся в гору. «Только век никому, убьем!» — пообещал мне вслед Вадик. Я не ответил. Все во мне как-то затвердело и сомкнулось в обиде. У меня не было сил достать из себя слово. И только поднявшись на гору, я не утерпел, и словно сдурев, закричал, что было моче, так что слышал, наверное, весь поселок, «Перевернул!» За мной кинулся было птаха, но сразу вернулся. Видно, Вадик рассудил, что с меня хватит, и остановил его. Минут пять я стоял, и, всхлипывая, смотрел на полянку, где снова началась игра. Затем спустился по другой стороне холма к ложбинке, затянутой вокруг черной крапивой. Упал на жесткую сухую траву и, не сдерживаясь больше, горько, на взрыд заплакал. «Не было в тот день и не могло быть во всем белом свете человека несчастнее меня».